Глава 17 Тейра проснулась на рассвете. Ей было тепло и в горле совершенно не першило. Даже наоборот, она замечательно себя чувствовала. Явно отец постарался, убрав последствия вчерашней прогулки под дождем, и усыпил ее заодно так крепко, чтобы спала как можно дольше. Стараясь не думать о разговоре с дознавателем, Тайра медленно оделась, прислушиваясь к себе. Голова немного кружилась, но это ерунда, пройдет после завтрака. А пока можно немного посидеть на крыльце, подышать свежим воздухом. Хорошенько укутавшись в теплый платок, она вышла на улицу. Радостно тявкнул Джек, кинувшись навстречу, и уткнулся лбом в ногу. Тайра почесала его за ухом, прислушалась. Одна из досок на крыльце тихо заскрипела под весом встающего человека, И девушка точно знала, что это не отец. Доброе утро, Тай! произнес Риан и пошел к входной двери. Доброе, ответила Тайра и растерянно спросила, Куда ты? Не буду мешать. В лицо ей словно плеснули кипятком, а защитница, как же стыдно. Не надо, попыталась возразить Тайра, но Риан уже скрылся за дверью. Нужно извиниться, подумала она, сжимая кулаки. «Непременно нужно извиниться». Она вернулась в дом, Риан был на кухне, Тайра слышала, как он гремел посуды и шуршал пакетами, и направилась туда, не представляя, что именно говорить. Накануне ее удивило не то, что он бросился искать ее в дождь, это как раз было логично, а то, что он не сказал ни слова по поводу того, где именно нашел Тайру. Мог бы пройти с ревнивыми словами по ее чувству к дознавателю и по нему самому, мог бы упрекнуть, мог бы назвать влюбленной дурой, но ничего из-за он не сказал, и Тейра была благодарна ему за это. Зайдя на кухню, она застыла на пороге, прислушиваясь к звукам, и с удивлением поняла, что их гость заваривает чай. «Морган вчера научил», — пояснил парень, видимо, заметив ее изумленное лицо — «Сказал, что это самое полезное и простое из всего, что я могу сделать». Риан хмыкнул. «У него вчера было дурное настроение, как ты понимаешь, так что я выслушал много прекрасного о себе и своих кулинарных талантах». «Дурное настроение». «Прости», — сказала Тайра тихо. «Это я разозлила его, а досталась тебе». «Ерунда. Тот, кто больше ругает, может большему научить. Я теперь это хорошо понимаю». Рен невесело усмехнулся своим мыслям, а затем продолжил нарочить, ободрясь. «А ты что-то хотела, Тай? Чаю, наверное? Сейчас заварится, и я налью». «Нет», — ответила она, помотав головой. «Я хотела извиниться. И не только за вчерашний, а, а за все. Я не поблагодарила тебя за подарок, отругала за желание помочь, а потом старательно избегала твоего общества. «Это... низко. Прости, я...» «Не надо, Тай», — перебил ее Риан. Судя по всему, он морщился. «Сейчас эти извинения звучат еще более низко, чем твое прежнее пренебрежение». «Что?» — переспросила Тайра, подумав, что ослышалась. «Почему?» «Думаешь, я не понял, что ты вчера поссорилась со своим дознавателем?» В голосе Риана звучала такая горечь, что Тайре захотелось выпить воды. Мчалась от него, сломя голову, чуть в лужу не упала, бледная, расстроенная. «Я понял, что он тебя чем-то огорчил, а теперь ты передо мной извиняешься. Не нужно». «Но...» — Тайра вспыхнула одновременно от растерянности и негодования. «Это никак не связано. Я просто...» «Не нужно», — в который раз повторил Риан, и на этот раз голос его был настолько жестким и властным, что она не решилась спорить. «Садись». Чай заварился, я могу налить. Печенье будешь? Я вчера испек под руководством Моргана. Вроде съедобно получилось. Буду, ответила Тайра и вздохнула, подумав, что сама виновата. Слишком долго тянула с извинениями. Она понимала Риана, и от этого ей было еще горше. Но ничего, время лечит. Она чуть позже извинится вновь, и всё будет хорошо. А пусть женится на ком угодно и когда угодно, и поскорее уезжает обратно в свою столицу, или откуда он там. Вот туда пусть и катится». Злые слезы вскипали на глазах, но Тейра старательно сдерживала их, только вздыхала и шмыгла носом. Она не любила плакать. В субботу утром Гектор проснулся в отвратительном настроении. Настолько отвратительного настроения у него не было уже давно. Не хотелось вставать, куда-то идти, что-то делать. Хотелось накрыться одеялом с головой, зарыться поглубже в кровать и просидеть так как можно дольше, желательно вечность. «Кажется, это называется меланхолией», — пробормотал Дайт, все же вставая. «Или депрессией». Накануне он думал, что утром будет легче, но ошибся. Прошедшая ночь не помогла, Вообще ничего не помогло. Не выпитая бутылка вина, ни десять выкуренных сигар, нелогичные и разумные рассуждения о том, что в его жизни ничего не изменилось и не изменится, он все равно чувствовал себя раздавленным насекомым и предполагал, что Тайри не лучше. «Демоново влюбленность», — шипел Гектор, одеваясь. «В голове что угодно, только не расследование. Надо было все-таки сходить вчера за самогоном». Дознаватель прекрасно понимал, что никакой алкоголь ему помочь не в силах, поэтому только фыркал в ответ на собственные рассуждения. Напиваться — не выход, нужно просто жить дальше, двигаясь по привычной колее. Завтрака вектор не стал, только выпил немного молока, а потом перенесся в комитет. Кассириусу не пошел, хотя понимал, что арестованный наверняка ждет визита, надеясь получить информацию о своем будущем. Но ничего, пусть подождет. Покладистей будет, да и не было у Гектора для него хороших новостей. Император накануне сказал, что не намерен щадить тех, кто участвовал в Заговоре Второй волны, и Асириуса Сириуса ждет смертная казнь, не сейчас, а позже, когда будут арестованы все участники заговора. Всех вместе и казним, произнес Его Величество невозмутимо, за компанию. А если среди заговорщиков будет женщина уточнил Гектор, и император, подняв на него усталые глаза, отчеканил «тем более». Селен-дознаватель должен был встретиться вечером. Вспоминая и слова Тайры, и собственные рассуждения, Дэйд все больше и больше утверждался в мысли, что актриса не была всего лишь любовницей Арвена. Но пока Гектор надеялся, что ошибается. В конце концов, она же не аристократка. Неужели не хочет замуж за Осириуса? А может, ее шантажировали? Хотя в любом случае Тайра права, сейчас и Лен опасна. Войдя в собственную приемную, Гектор сразу заметил отчет Кристофа на столе у Кэт, взял его, прошел в кабинет и принялся изучать. Шамана Джура Т., учителя Морган Рида, крестов пока не нашел, Зато он нашел другого шамана, знакомого Джура, который утверждал, что ты переехал куда-то на север к своей дочери по имени Дита. У этого же шамана крестов поинтересовался, можно ли с помощью их необычной магии убить человека, и если да, то как. Знакомый Джура Те рассказал то же самое, что когда-то говорил о Гектору и Фыше «Жизнь за жизнь». Если хочешь кого-то убить, нужно принести в жертву либо себя, либо того, кто тебе дорог, и обязательно сильно ненавидеть человека, которого хочешь убить. Смертельные шаманские проклятия можно выплести только на негативные энергии. Если Амиро Альцириус и Таисия Лиман умерли одновременно, писал в отчете Крестов, значит, одна из них прокляла вторую. Учитывая, что Таисия была беременна, логично предположить, что это именно Амиро ее прокляла». Да, Гектор уже думал о подобной возможности, но рассуждения на эту тему упирались в тупик, потому что Амиру Альцириус не была шаманом так же, как и Таисия. Шаманом был только Морган Рид. Закончив с отчетами других отделов, Гектор связался сначала с сестрой, а затем, узнав, что она не спит, несмотря на раннее время, еще и Скэт и невольно улыбнулся, заметив радость на лице девушки от того, что он не забыл про нее. После Дэйд поговорил по браслету связи с Фышей и, получив необходимую информацию, вернулся в Тиль, намереваясь пообщаться с Морганом Ридом как можно скорее. Когда отец вышел к завтраку, Тейра в полной мере смогла оценить, насколько он сердит на нее. Она очень старалась загладить свою вину, совсем соглашалась, подлизывалась, пыталась обнять и поцеловать, но Морган был непреклонен. «Сегодня сидишь дома», — сказал он голосом не менее твердым, чем гранит. «В саду можешь гулять? За калитку не ногой». «А чем мне заниматься?» — робко поинтересовалась Тайра и вздохнула, услышав в ответ «Ничем». «Отдыхай. На обед все есть» остальное я сделаю сам». Она хотела возразить, что отлично себя чувствует и вполне может поработать, и уже открыла рот, чтобы сказать это, но отец остановил ее спокойным «никаких возражений», и по его тону Тайра поняла, что лучше будет промолчать. Морган ушел в поселок к пациентам, и она какое-то время сидела в саду за столом, изучая книгу, подаренную Рианом, но через час-другой Тайра поняла, что больше не может, Она всегда с трудом выдерживала безделье. Ей было необходимо что-то делать руками, сосредотачиваясь на ощущениях. Девушка встала со скамьи и направилась в дом. Риан чем-то шуршал в своей мастерской, и Тайра, поклебавшись несколько мгновений, все-таки пошла в ту сторону. «Ты что-то хотела?» — поинтересовался парень, как только она нерешительно застыла на пороге. «Чаю?» «Чаю я бы и сама себе сделала» пробурчала Тайра и тут же закусила губу от досады. «Ну вот, опять она ему грубит на ровном месте». «Понятно», — хмыкнул Риан с горечью, и она поспешила добавить. «Мне просто очень скучно. Надоело сидеть на улице без дела. Я могу побыть с тобой?» Он удивленно молчал несколько секунд, а затем ответил, «Если хочешь, то конечно». «Но, Тай, ты еще не выздоровела, а у меня тут и сидеть-то негде». «Хотя... давай я поставлю стул в дверном проеме, так тебе будет удобнее всего!» Она кивнула, чуть обрадовавшись от того, что Риан не прогнал ее, не сказал, что она мешает ему работать и вообще двоим слишком тесно в этой маленькой комнатке. Тайра знала, что непременно сказала бы нечто подобное, будь она на его месте, и от этого ей было стыдно еще сильнее. «Ты меня вчера навела на мысль», — сказал Риан, как только она села, — «Хочу сделать дешевые антидождевые накидки. Непромокаемые ткани — это дорого, а у меня будет дешево и сердито. Хватит на несколько часов, потом надо будет перезаряжать артефакт. Как думаешь, хорошая идея или не очень? Моргану я пока не говорил, жду, когда он вернется в нормальное настроение, а то ему сейчас, я боюсь, все мои идеи покажутся неудачными». «Да, я папу сильно разозлила», — вздохнула Тайра но мне кажется, он оценит. И правда, хорошая мысль. Если бы я умел, приготовил бы ему что-нибудь вкусное». В голосе парня настолько отчетливо слышалось лукавство, что Тайра не выдержала и засмеялась. Он бы тогда наелся и точно раздобрел. «Что думаешь, Тай?» «Думаю, что можно», — ответила она, улыбаясь. «Готовить он мне не запрещал. Сделаю клеры. Будешь?» «Меня можно и не спрашивать», — произнес Риан с такой теплотой, что Тайра невольно смутилась. А потом замолчал, вернувшись к работе, и несколько минут она тоже сидела молча, раздумывая, спросить ли о том, что её беспокоит или все же не стоит. Но в конце концов решилась. Слишком уж сильно Тайру растревожили недавние слова дознавателя. «Риан, я хотела узнать у тебя». «Да». Он поднял голову, перестав чем-то скрести. «Твой отец и мой. Ты не знаешь, они были знакомы?» «Хм...» Риан удивленно кашлянул. «Ну, Тай, мне кажется, тебе лучше спросить у Моргана. Я толком ничего не знаю». «Ясно». Она разочарованно вздохнула. «Значит, были. А папа мне ничего и никогда не говорил». Прозвучало это обвиняющее, и Риан поспешил ответить. А почему он должен был тебе об этом говорить? Разве это важно для вашей жизни? Да и как я понял, Моргану неприятно вспоминать о моем отце. Я просто переживаю, сказала Тайра, нахмурившись. Все-таки Аарон... Не переживай, перебил ее Риан. Для Моргана он был слишком большой мразью. Не может их связывать ничего, кроме краткого знакомства в юности но это не преступление. Забудь, не думай об этом». «Ты так говоришь об Аароне?» «Слишком большой мразью», — Тайра покачала головой. он все всё-таки твой отец». «Я и не отказываюсь от него, но предпочитаю смотреть правде в глаза. Это сложно, но необходимо». Риану вновь начал чем-то скрести, но продолжила говорить. Человек, который хотел убить собственного брата, несмотря на то, что это привело бы к еще большему кровопролитию и гражданской войне, не может не быть мразью. Да, этот человек, предатель и убийца, мой отец, и мне надо привыкнуть жить с этой мыслью. Но ничего, я справлюсь. Справляется же дядя, а ему тяжелее. Что? Тайра так изумилась, услышав подобное об императоре из что едва не упала со стула. «Ну да, тяжелее», — повторил он, — «дядя Арен сам убил моего отца, а он ведь не убийца. Мне нужно только свыкнуться с мыслью о том, что убийца — мой отец, но не я сам, а императору. Ему нужно как-то примириться с самим собой, а это гораздо труднее». «Ты прав», — кивнула Тайра, подумав о своем дознавателе, — «это гораздо труднее». Моргана Рида Гектор обнаружил в поселке, когда шаман уже заканчивал посещение пациентов и пригласил в отделение. Рид был не в духе, и дознаватель прекрасно понимал, почему ни один нормальный отец не будет счастлив, если его дочь ринится на свидание с мужчиной, забыв про дождь, а потом еще и вернется в полнейшем расстройстве. «Очень хорошо, что вы меня сами позвали», — сказал Морган, как только они вошли в помещение, сели на стулье в рабочем кабинете Гектора, иначе пришлось бы вас искать. Я тоже хотел поговорить». «Хорошо», — кивнул Дэйд, — «тогда начинайте». «Может, вы?» «Нет. Сначала лирика, потом все остальное». «Лирика?» — Морган поднял брови. «Вы так это называете?» «А вы называете это как-то иначе?» Фыркнул Гектор, прекрасно понимая, что отец Тайры наверняка передаст ей эти жестокие слова, не прямо так завуалированно. Я никак не называю. Я всего лишь хотел попросить вас не... Рид скрипнул зубами. Не ухаживать за моей дочерью. Тайра слишком наивна. Не понимает, что вы ей не пара. Оставьте ее. Как ни странно, но слышать это оказалось вольно. «Почему вы думаете, что я ей не пара?» — спросил Гектор, вместо того, чтобы просто согласиться, как и планировал. «С чего вы это взяли?» «Вы работник первого отдела», — отчеканил Морган, и Дайду невольно захотелось ему поаплодировать, почти в точку. «Я совершенно уверен в этом. Думаете, я не в курсе, чем занимается первый отдел? Я прекрасно знаю, что вы пропадаете на работе днями и ночами, Рискуете здоровьем не меньше, чем охранителя, а то и больше. Это не жизнь мучения. Тайре нужно что-то более спокойное. А ваш Фабиан? Более спокойное, как я понимаю, фуркнул Гектор, язвительно, сам себя не узнавая. А вы серьезно, Морган? Абсолютно. Как не хотелось, Дайду, пройтись по спокойной жизни с принцем, он все же промолчал, не желал выдавать себя. Хорошо. «Не волнуйтесь, я не собираюсь трогать Тайру. Удовлетворены?» «Пока нет», — проворчал Рид, «но надеюсь, вы сдержите слово». «Сдержу», — подтвердил Гектор. «А теперь к делу. Я хочу проконсультироваться у вас по поводу шаманской магии. Допустим, один человек хочет убить другого и желает сделать это с помощью шаманства, но сам при этом шаманом не является». Может ли он как-то использовать одно из ваших проклятий или нет? Я знаю, что без дара шаманству научиться невозможно, но вдруг существует исключение из правил». Говоря это все, Дейт не отрывал взгляда от Моргана и заметил, что Риц слегка изменился в лице, побледнел, поджал губы и весь как будто бы сжался, сосредоточился, просчитывая ответ, а его действительно нужно было просчитать. Гектор задал очень непростой вопрос. Знаете, Джон, сказал Рид негромко и кашлянул, у меня есть ощущение, будто вы меня проверяете. Не знаю только, зачем нужна эта проверка. Любой шаман, обратись вы к нему с этим вопросом, вам солжет, потому что существуют вещи, которые нельзя рассказывать никому. Иногда приходится рассказывать, усмехнулся Дайт. «Например, в данном случае вам лучше ответить правду». «Лучше для кого?» «Для вас», — Рит покачал головой, — «неправда. Даже если вы думаете, что это я убил собственную жену, доказательства у вас нет и быть не может». «Почему же не может?» «Потому что я ее не убивал». «Это ничего не значит», — фыркнул Гектор. «Поверьте, доказательства можно найти и для несовершенных преступлений. Чем, по-вашему, занимаются государственные обвинители? Но в любом случае вы сейчас ошибаетесь. Я не думаю, что вы убили собственную жену. Я всего лишь задаю вам вопрос. Может ли не шаман использовать шаманское проклятие?» «Нам запрещено говорить об этом. Табу, понимаете?» «Понимаю, но сейчас лучше сказать». Рид поморщился. «При определенных условиях, да. Использовать наши проклятия могут и не шаманы. Речь идет только о смертельных проклятиях. В том случае, если человек готов отдать собственную жизнь за возможность убить, неважно, шаман он или нет. Мы не афишируем это, потому что наверняка найдутся не совсем нормальные люди, которые...» «Я понимаю», — перебил его Дейт как понимая и то, что Амиро Альцириус, видимо, была не совсем нормальным человеком. «Защитник», — пробормотал Морган ошеломленно, — «вы это раскопали». «Да, она была демонски ревнивой и преследовала меня еще в университете, поэтому я скрывал отношения с Таисией, боялся за нее, избежал из граги тоже поэтому, не учел только, что Амиро настолько захочет отомстить моей жене». «А Аарон знал об этом?» — поинтересовался Гектор, и Рид побледнел. «Я имею в виду возможность использования подобных проклятий не шаманами. Он об этом знал?» «Да», — с трудом выдавил из себя Морган, отвечать ему явно не хотелось. А откуда об этом узнала Амиро? Вы же не могли ей рассказать?» «По-моему, это очевидно» ответил Морган тихо, и Дэйд кивнул «Да, вполне в духе принца было рассказать влюбленные и не совсем нормальные девушки о подобной возможности, надеясь, что сбежавшая из паутины муха вернется к пауку после смерти любимой жены». Подлость и низость, достойная арана Альга. «Последний вопрос, Морган. Я уже упоминал сегодня, что знаю, без дара, «Шаманство научиться невозможно. Но так ли это в действительности? Скажите мне правду». Рит, бледный как снег, на мгновение отвел глаза, а затем вновь посмотрел на Гектора и сказал с искренней отрезвляющей ненавистью, «Да, это невозможно. Но я знал одного человека, который совершил невозможное». Отец вернулся из поселка мрачный и тревожный, но после Эклеров немного расслабился, повеселел, и идею Риана с дождевиками одобрил, и милостиво позволил Тайри себя обнять. Правда, после этого невозмутимо сказал, «И все равно завтра ты тоже будешь сидеть дома. Хватит», — догулялась. Ей даже обидно стало. «Ты так говоришь, будто я понесла». «Слава защитнику, что это не случилось», — проворчал Морган но могло бы случиться, если бы я не вмешался». «Вмешался?» — уточнила Тайра, и сердце замерло в ожидании ответа. «Заходил я сегодня к Джону Эйсу», — продолжал отец. «Он обещал, что оставит тебя в покое, при этом еще и назвал свои отношения с тобой лирикой. Понимаешь, Тай, ты для него не более, чем стишок или песенка». Тайра промолчала. Отец, как назло, говорил все в присутствии Риана, и она немного злилась. В конце концов, это ее личное дело, не обязательно выставлять все на показ. Она так расстроилась из-за поступка отца, да и из-за ответа дознавателя тоже, что почти не ужинала. Тихо ушла в сад, села за стол и нисколько не удивилась, когда спустя пару минут к ней присоединился Риан. Он вышел из дома и, подойдя к Тайре, без разрешения накинул ей на плечи теплый пуховый платок. «Холодно на улице», — пояснил он быстро, и она вдруг поняла очевидную вещь. Риан, говоря это, ожидал очередной грубости с ее стороны и заранее приготовился. Это было слышно по его голосу. «Мерзко». «Давай сходим завтра в лес», — предложила Тайра, пока он не скрылся в доме. «С утра. Наберём голубого мха. Я давно хотела. Папа меня с тобой отпустит». «Молчание» а затем тихий радостный вздох. «Обязательно сходим, Тай!» Гектор решил приберечь информацию, полученную от Рида, на завтра, поэтому не стал напрашиваться на срочное совещание к императору. Кроме того, на вечер была запланирована встреча с Элен, которая следовало подготовиться в первую очередь морально. Настроение у дознавателя не было совсем. Когда нужно играть заинтересованность в женщине, а тебя тошнит от жизни во всех ее проявлениях, во время свидания можно сесть в лужу, а Гектор не мог себе этого позволить. Накануне Дайт посылал лен цветы, а заодно уточнил в записке, что зайдет за ней в театр сразу после спектакля. На сам спектакль он не пошел, теперь в этом не было необходимости, контакт был налажен, оставалось только правильно им воспользоваться. Когда Гектор зашел в гримерную Элен, женщина встретила его радостной сладкой улыбкой и сияющими торжеством глазами. В темно-зеленом платье, оттенявшем ее медные волосы, уложенные в причудливую прическу, актриса была ослепительна. Ни одного изъяна во внешности и в поведении, все идеально. Перед Гектором словно действительно стояла влюбленная по уши женщина. Очевидно, с прошлого раза Элен успела порепетировать свою игру, а заодно настроиться на неизбежную близость. «Ты прекрасна», — сказал Дайт не менее сладким, чем ее улыбка голосом, и наклонился, чтобы поцеловать. Элен была сильно надушена чем-то приторно-цветочным, душным и отвратительным, и Гектор невольно подумал, что актриса сильно разозлилась бы, узнав, что она останется к ней равнодушным, даже если она разденется. Как любой женщине, считающей себя бесконечно привлекательной, Элен было бы обидно подобное пренебрежение. Но играла она хорошо, и льнула, и стонала, когда дает ее целовал, и покраснела трогательно, как юная неискушенная девушка. «А куда мы пойдем? поинтересовалась с сыгревым придыханием, поглаживая Гектора по спине. В этих движениях не было ничего неискушённого. Даже наоборот, Элен точно знала, что нужно делать. «А не хочешь вместо ресторана торопиться?» — подумал Дейт, мысленно покачав головой. «Хочет поскорее достичь цели, а это неправильно». «Тебя невозможно не хотеть», — ответил Гектор вкратчево, и Элен вспыхнула, обрадовавшись. «Но не сегодня, Элли. Сегодня я устал и хочу нормально поужинать, так что мы пойдем в ресторан, а именно в Амаро». О, протянула актриса с предвкушением, — «обожаю, Амаро». «Я знаю», — усмехнулся Дайт, погладив ее по щеке, — «я узнавал». «Да?» — Лен сделала вид, что смутилась. «А что еще ты обо мне узнал?» «Вид и форма подачи информации зависят от того, кто именно является ее источником, так что зачастую то, что мне доносили — не было приятным». Лицо женщины дрогнуло, слегка скривившись, и дознаватель едва не засмеялся. «Да, у Элен навалом амбиции, но еще больше любви к себе. Но не переживай, я умею отделять зерна от плевел». В мороз с самого начала актриса показала отличное знание светских манер, ничуть не путаясь в столовых приборах, и ела аккуратно, деликатно, разделывая рыбу с феноменальной ловкостью. Очевидно, много практиковалась. Гектор прекрасно знал, что так оно и есть. Элен постоянно водили в рестораны ее многочисленные поклонники. «Ты бы хотела выйти замуж за аристократа?» поинтересовался Дайт, глядя, как актриса делает маленький глоток вина из бокала. Вино Элен любила, в том числе обожала и то, с помощью которого был отравлен Вигавамиус. «Что?» — она натянута рассмеялась и подняла брови. «А с чего ты взял?» «Плохо. Неправильная реакция, но это вполне объяснимо. Элен, в отличие от агентуры первого отдела, никто не учил играть в жизни, только на сцене, а это большая разница». «Я ни с чего это не взял», — ответил Гектор, хмыкнув. «Я просто задал вопрос, Элли. Ты бы хотела выйти замуж за аристократа?» Закон о передаче титулов путем заключения брака принят. Поклонников среди знатных мужчин у тебя много. Вдруг какой-нибудь предложит выйти за него замуж. Ты бы хотела?» «Никто мне этого не предложит», — она презрительно фыркнула, на мгновение перестав быть милой и восторженной женщиной и показав истинную сущность. «То есть я хотела сказать, что я для них всего лишь актриса». «Развлечение на незаконная супруга». Она вернула маску на место и грустно улыбнулась. «Второй сорт». «И все же», — продолжил Дейт, тоже глотнув вина. «Оно было отвратительно сладким. Дознаватель такое не любил, но выбирала ты, или?» «Если бы кто-нибудь из аристократов предложил тебе брак, ты бы согласилась?» Актриса озадаченно смотрела на Гектора, пытаясь понять, в чем подвох, но не понимая, а ведь это был бы элементарный вопрос в том случае, если бы Элен была искренней и честной девушкой, как Тайра или Кэт. «Сложно рассуждать о том, что никогда не случится», — ответила она, наконец, хорошенько подумав. «И в любом случае надо смотреть на конкретного человека. К некоторым своим поклонникам я отношусь хорошо». Другие не нравятся совсем, смотря кто сделал бы это предложение. Вот так. И никакого простого и очевидного ответа, я бы вышла замуж по любви. Про любовь Элен помнила только на сцене, но не в жизни. А Арвана Сириус? Она выдохнула, слегка прозовев и явно рассердившись. Но он, во-первых, женат, а во-вторых, арестован. «Или ты собираешься его отпускать?» «Отпускать убийцу?» — Гектор покачал головой. «Нет уж». «Убийцу?» — элен закусила губу. Она снова не знала, как правильно реагировать. «Нет, неважная из нее шпионка, неважная. Неужели глава заговора второй волны этого не понимает? Она не смогла бы достать из Гектора необходимую информацию ни при каких условиях». Значит, остается последний вариант, который косвенно подтверждает видение Тайры. «И кого он убил? Или ты имеешь в виду портальную ловушку? Он же вроде артефактор». «Артефактор», — подтвердил Дейт. но с Демонос-2 он будет признаваться в том, что имеет отношение к происшествию возле Императорского музея, а доказать это нереально». А вот другое убийство доказать возможно. У нас есть свидетели. «Какое другое убийство?» — спросила Элен, и на ее щеках появились нервные розовые пятна. «Ты же помнишь, как некоторое время назад всех служащих театра опрашивали в связи с убийством одного из ваших техников?» «Что?» На этот раз она побледнела и удивилась не очень искренне. Но а сириус и техник это странно в убийствах вообще много странного можешь поверить моему опыту кстати когда мы опрашивали твоих коллег многие утверждали что этот техник был к тебе неравнодушен правда теперь эелена отреагировала правильно скорее всего банально испугалась какая разница произнесла она отведя глаза «Мало ли кто ко мне неравнодушен. Я даже не помню, о ком ты говоришь. Я их не запоминаю, техников этих». «Логично», — кивнул Гектор и замолчал, вернувшись к рыбе. Ему было интересно, ошибется сейчас Элен или нет. «А о каких свидетелях ты говорил?» — спросила она через пару мгновений с нетерпением. «Неужели кто-то видел, как Ассириус убивал этого техника?» «Ошиблась». Показала откровенный интерес к этому делу. Нужно было притормозить и вернуться к этой теме позже, завуалировав вопрос. Но Элен была слишком заинтересована в ответе. «Как убивал?» — нет. Техника выловили в реке. Вот кое-кто и видел, какая Ассириус его туда сбрасывал. Она сглотнула. «Кто же это мог видеть?» «Странно, что ты сразу не сообразила, Элли», — сказал Гектор ласково, играя вином в бокале. «Ну ладно, Арвен, он все таки аристократ, ему не по статусу думать о подобном. Но ты должна понимать, что возле реки всегда существует вероятность столкнуться с человеком без определенного места жительства. Хотя не только возле реки, повсюду». С каждым словом «да» и Элен «да» бледнела все сильнее, а он следил за ее реакцией, привычно и откровенно блефуя и запутывая. Конечно, у него не было никакого свидетеля, да и Осириус не имел отношения к убийству Вамиуса, по крайней мере, прямого отношения. «По правде говоря, свидетель был пьян», продолжил Гектор, поставив бокал на стол. «Пить это сладкое вино не хотелось, да и к рыбе оно совершенно не подходило», поэтому он не до конца уверен, что мужчина, который сбросил вашего театрального техника в реку, был Осириус. Он уверен в другом, вместе с ним была какая-то женщина». «Женщина?», женщина? — пробормотала Елен, отводя внезапно забегавшие глаза. «А её тоже нашли?» «Пока нет, но найдем, не беспокойся. Это вопрос времени». Остаток вечера актриса просидела как на иголках, и Гектор до самого конца надеялся, что все таки ошибся, хотя эта надежда казалась ему до крайности нелепой. Но он не любил, когда в подобных преступлениях участвовали женщины. Придешь ко мне во вторник?» — спросила Элен, когда они шли к выходу из маро. «Во вторник нет спектаклей. Я буду дома». «Лучше в понедельник вечером», — ответил Гектор, погладив ее по ладони. «Впереди будет ночь и длинный день. Но сначала ночь. А ночь интереснее». Элен кокетливо рассмеялась, расставив по местам последние детали в этой головоломке.